Глава 7. Группа на выезд. «Печально, когда все планы, составленные на день, идут под хвост пушистому зверю из-за одного единственного звонка. «Тебя», — сказала Наталья, передавая мне трубку. Сегодня супруга отрабатывала должность переводчицы, читала немецкие и французские газеты, отыскивая в них что-нибудь важное, касающееся Австрии. Странно, но в киосках Парижа не оказалось австрийских газет, а мне перед визитом в посольство хотелось быть в курсе новостей и событий, происходивших в бывшей Австро-Венгерской империи. «Товарищ Костов!» – услышал я на том конце провода. «Сказано по-русски, что уже редкость». «Он самый», — подтвердил я. «А с кем я имею честь?» «Представлюсь при встрече», — пообещал незнакомый голос. «Пока могу только сказать. Финикийский корабль». Я чуть не кинул трубку обратно на рычажок. Что за дурацкие шутки? Потом вспомнил ассоциативный ряд, придуманный моим тогдашним начальником товарищем Кедровым. повеяло восемнадцатым годом, архангельском, моими шифровками и участием в освобождении арестованных коммунистов. Эх, хорошее время было. Сидон, назвал я первую часть отзыва, сделал паузу, спросил. Второй город не помню, но если назовете подсказку, то вспомню. Или не нужно? Незнакомец на том конце провода замялся, потом сказал. «Не нужно? Значит, подсказки товарищ не знает. Уже хорошо. Мы с председателем ВЧК решили использовать систему старых паролей, разработанных Кедровым, но с некоторыми поправками. Если в ответ на пароль я произношу седон, а большего от меня не требуют, то я должен помочь, но не более. Но если товарищ в ответ на мою просьбу называет подсказку...» Мол, город на острове, что захватил Александр, то в этом случае я говорю «Тир» и поступаю в его распоряжение на все время операции. Феликс Эдмундович обещал, что такого случая быть не должно, но кто знает. В данный момент неизвестный товарищ от дзержинского полномочий на мое полное использование не получил. «Стало быть, дело важное, а иначе бы на меня не вышли, но не настолько, чтобы рисковать и мной, и торгпредством». «Когда и где?» – спросил я. «Через два часа. Парк Тюйвери, рядом со скульптурной композицией. В центре старик, а по бокам двое молодых мужчин. Я в костюме, в кепке, в руках газета». «До встречи через два часа», – сказал я, вешая трубку. Значит, встречаемся в саду Тюэлери, рядом с Каином и сыновьями. Здоровенная композиция, но имя скульптора не помню. Судя по всему, человек приезжий, а иначе бы выбрал место более спокойное. Парк, а точнее сад Тюэлери, парижане любят, но так оно даже и лучше. Олег Васильевич, а через три часа вы должны быть в австрийском посольстве? ехидно напомнила мне супруга. «Успеешь? Кто мне пообещал, что сказки Венского леса пойдем слушать?» «Что да, туда «Встреча со статс-секретарем должна состояться, но здесь, как я полагаю, дело более важное. Придется позвонить австриякам и либо отменить встречу, либо пойдешь ты и Никита», – решил я. «Давай-ка я самому статс-секретарю позвоню», – решила Наталья, снимая трубку. Связавшись с посольством, она бодро зачирикала по-немецки. Из разговора я поняла лишь Херр Реннер, фрау Комаровская, а потом уже и Камрад Карл. Верно, Наталья связалась с самим статсекретарем, потому что она уже вовсю смеялась, обсуждая с экс-канцлером Австрии дела минувших дней. Но возревновать супругу я не успел, потому что она положила трубку за пару минут до того, как из меня начал вылезать оттелла. «Ну вот, все решили. Никиту можно не тревожить. Поеду одна. Раннер меня помнит. На всякий случай, я сейчас себе удостоверение сотрудника торгпредства на вашем бланке напечатаю, а ты подпишешь. Основные моменты мы с товарищем Карлом обсудим». а если что-то еще понадобится, то ты и сам сможешь с ним потом встретиться. Встреча через три часа, значит, я еще успею заехать домой, то есть к родителям, переодеться. Машину дашь?» Я кивнул. «Как же не дать машину любимой жене, если мне до сада тюйлери идти минут двадцать неспешным ходом? Но лучше выйти пораньше, а не впритык, чтобы осталось время на оглядеться и осмотреться». «Зачем это нужно? А кто его знает? Пароль мне назвали правильный, но коли товарищей я не знаю, то хуже не будет. А еще не взять ли мне боевое сопровождение? Пуганая ворона и куста не боится. Но официальную охрану брать не стоит». Наталья, чмокнув любимого мужа в щечку, убежала переодеваться, хотя, на мой взгляд, она и так выглядела вполне прилично. а я пошел в кабинет тех сотрудников, где Светлана Николаевна и младшие товарищи заполняли учетные журналы. Вызвав в коридор товарища Исакову, спросил. «Не хотите с мужем прогуляться до ювелири а заодно выгулять своего начальника?» Оружие брать деловито поинтересовалась бывшая подпольщица. «Ваш наган в сумочке много места занимает», вздохнул я. «Наган пусть Саша берет, а у меня нынче браунинг», – парировала Светлана Николаевна. «Вот ведь какой у меня народ! Без оружия, как без штанов, а применительно к женщине, как без шляпки!» В сад Тюэльри мы явились за двадцать минут до назначенного времени. Я впереди, читая саковых сзади. Прошелся вокруг восьмиугольного пруда, отправился к кайну. «Ага, а вон того молодого человека, рыскающего глазами по сторонам, я уже где-то видел. Точно, видел я его в вагоне поезда, увозившего меня в Париж. А он вместе с товарищами вышел в Берлине. И я уже догадался, кто станет ждать меня с газетой в руках. Товарищ возрастом мне ровесник, но выглядевший, как и я, старше своих лет». Так и есть, товарищ Шпигель-глаз собственной персоной. Увидев меня, вначале удивился, потом заулыбался. Вероятно, тоже вспомнил меня, как одного из попутчиков. Но я, как и положено, сказал. «А в Сидоне, сударь, кедры растут. И финикейцы из них свои корабли делают», — отозвался старший группы ликвидаторов. Я кивнул на скамейку, стоявшую не под кедром, а под каштаном. и мы чинно отправились туда. По дороге к нам пристроился и второй товарищ, хотя этого не стоило делать. Шпигельглаз и его напарник попытались сесть так, чтобы я оказался между ними, в коробочке, но я сразу же пресек такое дело, усевшись с краю. Не люблю, понимаете ли, если меня зажимают с двух сторон. «Итак, чем я могу вам помочь?» Сразу же спросил я. Деньги? документы, Деньги могу предоставить завтра, а если сумма соразмерная, то и сегодня. С документами хуже. Придется ждать дня два, а то и три. Документы есть, деньги тоже», — сказал Шпигельглаз. «Но если подкинете сотню-другую франков, не откажемся». Вмешался в разговор второй товарищ, что помоложе. Наверное, лет двадцати пяти. Мне это вмешательство не понравилось, да и Шпигельглаз, судя по всему, остался не в восторге. Ишь, обжег напарника взглядом, но с того, как сгуся вода. «Так что от меня требуется?» – недоумевал я. «Если нужна надежная квартира, подберу. Или номер в гостинице, тоже не вопрос». «Товарищ Кустов, нам нужно срочно и безопасно покинуть Францию», – сказал шпигель Шпигельглаз. «Нам это кому? И как понять, срочно и безопасно? Я сам езжу поездом», – удивился я. «Товарищ, вы задаете слишком много вопросов». «Важно, изрек второй товарищ». Его слова вывели меня из терпения. «Сергей Михайлович», — обратился я к Шпигельглазу. «Вы старшей группы». Шпигельглаз, не выразив удивления, кивнул, зато молодой взвился. «Откуда вам известно имя?» Я проигнорировал вопрос, но сделал предложение. «Сергей Михайлович, попросите вашего коллегу, чтобы он сходил погулять. Очень эмоциональный товарищ. Пусть побродит, немного успокоится». Молодой, хотя и старше меня, собирался что-то возразить, но, повинуясь кивку начальника, встал и пошел любоваться скульптурной композицией. «Беда у вас с дисциплиной», – вздохнул я. «Стоит ли его в следующую командировку брать?» «Ничего, он парень вменяемый. Немного поработать, и все получится», — хмыкнул Шпигельглаз. «Просто очень перенервничал за последнее время. Три ночи не спал». «Вы не удивились, что я знаю ваше имя и отчество?» — поинтересовался я. «Вообще-то я Соломон Мойшевич», — усмехнулся Шпигельглаз. «Но это уже неважно Я видел вас пару раз на Лубянке. Должности не знаю, но понял, что вы непростой резидент». «В Москве увидимся, тогда все расскажу и доложусь по всей форме», – пообещал я, а потом спросил. «Все-таки не пойму, какая надобность добираться в Россию из Франции, если из Германии ближе. Поясните, будьте добры». «Поясняю», – покладисто сказал шпигельглас «В Германии моя группа выполняла особое задание руководства. Помешков, обдумывая, раскрывать всю правду или нет, решился таки». Нам с помощью германских коммунистов удалось захватить одного из шпионов, внедрившихся в ВЧК в 18 году. Он в прошлом был следователем охранки, потом контрразведчиком. У нас успел собрать картотеку с фотографиями товарищей, которых забрасывали в тыл врага. Разоблачили, но успел бежать вместе с карточками. Был контрразведчиком в армии Деникина, потом в Врангеля. «Так-так, попробую угадать. Ваш объект – человек лет сорока, худощавый, носит очки. Не знаю, как сейчас, но в прежние времена брел голову, носил бороду и усы. Будучи в Одессе, разгромил все наше подполье. Тесно связан с небезызвестным Рейли». «Он самый и есть», – кивнул Шпигельглаз. «Владимир Орлов, наша задача – доставить его в Москву, а при невозможности ликвидировать». Значит, товарищи заполучили самого Владимира Орлова, не того, кто написал альтист Данилов, а другого. Он же Владимир Орловский и Болеслав Орлинский, будучи следователем охранки, допрашивал самого товарища Дзержинского. А потом, уже когда Орлов-Орлинский попал в ВЧК, опять встречался с Феликсом Эдмундовичем, и тот выразил удовлетворение от того, что бывшие специалисты переходят на службу трудовому народу. «Орлов – на матерый. Если такого притащить в советскую Россию, много чего интересного можно будет узнать». Не знаю, пытались ли в моей истории этого субъекта утащить в Москву или нет, но в этой такая попытка сделана. Планировалось, что мы покинем Германию через Гамбург на грузовом судне. Объект в качестве груза, а мы как матросы. Но полиция арестовала товарищей, готовивших наш отход. Капитан корабля заподозрил неладное, пришлось уносить ноги. Спасибо немецким коммунистам! предоставили машину, переправили через границу с Францией, связались со здешними товарищами, чтобы они сняли надежное жилье. Интересно, а похищение производила группа Шпигельгласса или это тоже немецкие коммунисты постарались? Я бы склонился ко второй версии, потому что слишком мало прошло времени от приезда ликвидаторов, всего две недели. В лучшем случае установили бы адрес Орлинского Орлова. И вообще, вся операция выглядела фантастической. Похитить человека на чужой территории и протащить его через две границы. Впрочем, не фантастичнее, нежели внедрение самого Орлова в ВЧК. А еще меня задело, что операция, проведенная за кордоном, прошла мимо внимания начальника ИНО. От чего то меня не поставили в известность. Впрочем, если задействованы немецкие и французские коммунисты, то это проходило при участии Коминтерна. Интересно, а Наталья в курсе? Товарищ Дзержинский с Коминтерном связан очень тесно. А вот кто его надоумил Орлинского похитить? Хм, а получается, что я сам и надоумил. Был у нас разговор с председателем ВЧК и о группе ликвидаторов, и о вариантах с похищениями. Но похищение – слишком сложный и очень затратный проект, чтобы использовать его постоянно. Даже американцы в моем времени это делают редко. Значит, очень сильно товарищ Дзержинский обиделся на Орлова, если организовал такую операцию. Он же и меня к этому делу привлёк, хотя я считаюсь священной коровой, которую нужно беречь». А мне, как не хотелось узнать, кто непосредственно осуществлял похищение, лучше вопросы оставить при себе. «Сколько вас человек?» «Четверо. Трое из группы плюс сам Орлов. Один из нас постоянно рядом с Орловым. Квартира надежная?» «Надеюсь», — сказал шпигельглас, потом добавил. Ручаться на сто процентов не могу, но французы старались. Хуже с автомобилем. Кому-то из нас приходится дежурить по ночам, чтобы ее не украли. А зачем вы ее караулите? Удивился я. Вы что, собираетесь возвращать ее немцам? Так ведь машина немалых денег стоит. Вытаращился на меня шпигель глаз. Мы остановились на Монпарнасе, улица Важерар 7. Неподалеку есть пустая конюшня. Мы наше авто туда поставили. но все равно там ни сторожа, ни конюха. Может, вы сумеете пристроить ее в торгпредство? Да, как это по-русски, хотя он и Соломон Мойшевич. Беречь авто, которое на хрен никому не нужно. Немецкое авто, если вас станут искать всерьез, сразу же выведет на ваш след. Вздохнул я. Отгоните машину куда подальше, да и бросьте ее. Пусть местные воришки порадуются. Если понадобится, я вам куплю машину, но на машине вам из Франции не выбраться. После войны в Париже можно купить за дешево такси, что участвовали в боевых действиях, то есть перевозили французских солдат на фронт. Таксисты предпочитают машины поновей, а свои старые пытаются продавать. Еще интересная мысль про пустующую конюшню. Надо послать кого-нибудь из ребят, чтобы приценились. Там не одна такая, есть и другие. Кому в Париже нужны лошади? А гаражи занимают меньше места. Земля в этих местах дорогая, но надо подумать, нельзя ли что-нибудь интересное сотворить? Еще пара вопросов, сказал я, чтобы расставить все точки над нужными буквами». «Во-первых, как вас собирались пристроить матросами на судно без документов? Во-вторых, как вам удается удерживать Орлова? Снотворная или морфий?» «Морфий», — ответил Шпигельглаз на второй вопрос. «Эмоциональный молодой человек, в прошлом студент-медик. Он старается правильно распределить дозы, чтобы Орлов не умер. У нас еще осталась пара пузырьков, но лучше бы пополнить запас». «Ишь, правильно он дозы распределяет. Бьюсь об заклад, что Орлов уже стал законченным наркоманом. Но мое-то какое дело? Главное, чтобы сердце выдержало. Матросами на суда мы собирались устроиться по матросским книжкам. Немецкие товарищи нам их достали. Матросская книжка – это очень хорошо, а то, что немецкая – ничего страшного». Команды судов почти всегда интернациональные. Никого бы не удивил и негр, имеющий документы Финляндии. Пожалуй, придется вывозить эту ГОП-компанию морем, включив их всех в экипаж какого-нибудь корабля. Настоящим матросам придется работать чуть больше, зато и жалования им положим раза в два, а лучше и в три выше. Ну, и капитану за молчание придется платить. И как их лучше отправить? Оптимально от Бреста до Риги, а там корабль сменит флаг и в Россию. А вось за две недели Орлов не умрет, как это случится с генералом Миллером. А, нет, это Кутепов умер от передозы, а Миллера украли и привезли в Москву. Кстати, по Кутепову и Миллеру работала группа Яши, Якова Серебрянского, но Шпигель-Глаз должен быть в курсе. Правда, в этой истории Миллера красть уже не придется, потому что, по милости архангельских подпольщиков, он уже третий год пребывает на Днеморском. Жаль, что придется ускорить выход королевы моб, которая еще и наполовину не загружена. Что же, придется понести кое-какие убытки, но отправить парней побыстрее. Нет, если бы их переподчинили мне, то дело бы я для них быстро нашел. А свободные художники, подчиняющиеся лишь Дзержинскому и Коминтерну, нафиг мне тут не нужны.